Глава 341. Сердечная боль. Мастер Дао Линь Циуань пришёл в себя быстрее остальных. Подняв руку, чтобы остановиться нему, он искренне проговорил. «Владыка Культацин, постой! Ты ведь принёс золотую книгу сюда не просто для того, чтобы дать молодому Дао почитать её на протяжении трёх дней, а для того, чтобы подсадить меня на крючок. Так как ты уже дал мне наживку, а я проглотил её вместе с крючком, может быть, присядем обсудим детали?» Старые даосы кивнули, заговорив унисон: А «Нужно обсудить! Нет ничего, в чём нельзя договориться!» «Все мы люди, совершенствующие дауицы! Нет ничего, в чём мы не смогли бы договориться!» «Праведные дьявольские пути всё-таки оба являются путями! Мы одна семья!» Мастер Дао Линсюань пригласил Владыку Цанему присесть, а старая сестра Даос немедленно отправилась приготовить чаю, который принесла спустя считанные мгновения. Попивая его, Цанему улыбнулся. «Удивительный чай! Он лишь слегка уступает напитку из Высших Небес. Что это за сорт? Можно мне немного?» «Можно!» Старая сестра Даос улыбнулась, обнажая порочку оставшихся зубов. А «Это драгоценный зелёный аромат небес нашей секты Дао. Только листья деревьев, растущих возле источника нефритовой пустоты, удостаиваются такого названия. Их существует лишь три, и каждый год мы собираем только несколько килограммов чая. Сколько насыпать владыке культа Циньо?» Положив каразину для трав на землю, юноша позвал старейшину наружу. Налив старику чая, он спросил. «Дедушка, тебе нравится этот вкус?» «Драгоценный зелёный аромат небес обладает лёгким, но длительным послевкусием. Мне определённо нравится его вкус!» Улыбнулся старик. «Даже император такого не пьёт. Дайте нам килограмм, будет на следующую весну!» «Принесите нам один килограмм самого лучшего качества!» Обратился юноша к сестре Даосу. Женщина быстро куда-то убежала, вскоре возвращаясь с огромным пакетом чая. Спрятав подарок, Цэньмо огляделся, после чего продолжил. «Секта Дао оказывается бедна?» Старая сестра Даос поспешно ответила. «Мы не бедные. У нас было много имущества, но кто-то его украл. Владыка Культа Цэнь, твоя золотая книга, она принадлежит моей семье Цэнь». Отложив книгу в сторону, ответил Цэньмо. «Между мной и сектой Дао есть некоторые обиды, за которые давно хотел извиниться, однако у меня не появилось на это времени. Сегодня я пришёл, чтобы дать мастеру Дао почитать книгу и, надеюсь, решить наши конфликты». «Владыка культа, этого вполне достаточно!» — уверенно ответил Лин Сиань. «Мы можем решить наши конфликты, но боюсь, что отличие между нашими учениями всё равно слишком велики. Даже если обиды забудутся, вскоре их место придут новые». «Владыка культа Цинь, но я всё равно хотел бы поговорить о Золотой книге!» Циньмо мысленно воскликнул, услышав столь верное суждение говоря, «Взор мастера Даулин Сюани вправду хорош. Я глубоко поражён. В таком случае давай поговорим о Золотой книге. В ней записаны три техники Сорочего моста, Загадочного проводника и Пересекающегося Бога. Вам должна быть понятна причина, по которой я принёс сюда книгу. В ней записаны техники для восстановления Божественного моста». Сердце бесчисленных даосских монахов и монахинь вздрогнули, они были настолько взволнованы, что с трудом держали себя в руках. Восстановление божественного моста и преодоление последнего препятствия на пути к становлению богом было мечтой почти каждого мастера мира. Эксперты сект Дао не были исключением. Совершенствование до уровня бессмертия ничего не значило для людей сект Дао, для них это был лишь способ слегка себя утешить. Титул «Бессмертного» происходил из маленькой нефритовой столицы, с которой зачастую имели дело эксперты секты Дао. Люди, которые там жили, считали себя бессмертными, живя на горе вдалеке от мирских дел. Они были даже более спокойными и возвышенными, чем члены секты. Когда старые приверженцы Дао заглянули в книгу, их немедленно потрясли секреты сорочего моста. До них сразу же дошло, что это была техника для восстановления божественного моста, чья сложность поразила их до глубины души, не давая спать, есть или отдыхать на протяжении всех трёх дней. Как только Цанимо подтвердил их мысль о том, что техника использовалась для восстановления божественного моста и способна проложить дорогу к небесам, у стариков тут же возникло желание стащить книгу. Однако, глядя на безрукого безногого старика, попивающего чай, они тут же успокаивались. Три дня назад этот старик высунул голову из корзины, бросив на них свой взгляд, в котором они увидели возможности его навыков меча. Смотря в глаза старика, они чувствовали, будто им навстречу мчится атакующий меч. Никто не был в силах увернуться или защититься от подобной атаки, отчего им пришлось отворачиваться от взгляда. Все они были легендами сект Дао, и несмотря на то, что до уровня старого мастера Дао никто из оставшихся не дотягивал, каждый из них был мастером уровня владыки культа, владея отличными навыками меча. Тем не менее, старик из корзины заставил их поверить, что любая попытка стащить книгу приведёт к жалкой смерти. Взгляд мастера Дао Ленсио не задрожал. Его жизненная ци вырвалась наружу, формируя алгебраическую модель звёзд небесного цикла. «Владыка Культа, реши это!» Ценемо улыбнулся, зная, что парень хочет проверить его владение алгеброй. Если оно окажется слишком низким, сектор Дао поднимет свою цену. Но если его способность заставят зрителей поверить, что он в силах справиться в одиночку, ему удастся заручиться их поддержкой. Это техника звёзд шахматного превращения Великого Небесного Цикла. Пальцы цинемонии истово засвистели в воздухе, тыкая по звёздам тут и там. Великий Небесный Цикл состоит из 365 звёзд, размещенных вокруг 366-й звезды, спрятанной внутри. Это созвездие Нефритового Императора. Ты не отметил Нефритового Императора, чтобы я самостоятельно вычислил число звезды Нефритового Императора, верно? Сказав так, с помощью своей цы юноши нарисовал звезду посреди великого небесного звёздного цикла. Число звезды нефритового императора вот здесь. Сердца всех даосов подпрыгнули, и старики начали приглядываться. У владыки небесного дьявольского кольта чрезвычайные познания в алгебре и математике в целом. Он так быстро всё разрешил! «Если для вычисления числа звезды нефритового императора ему нужно так мало времени, то он определённо в силах самостоятельно разобраться с техниками золотой книги — это просто вопрос времени!» Лин Сюань рассеял свою жизненную Ци, с сомнением спрашивая. «Если Владыка может справиться самостоятельно, зачем он пришёл в сяк Я в силах решить всё в одиночку, но на это уйдёт слишком много времени. Я не могу позволить себе подобного!» Уверенно ответил Циньмо. Кроме того, мне нужна ваша помощь для расчётов алгебраической модели божественной пушки. Для решения этих двух проблем понадобится усилия многих экспертов, владеющих алгеброй. Если секта Дао желает мне помочь, она получит копию трёх техник, чтобы восстановить свои божественные мосты. В монастыре нефритовой пустоты все глубоко вдохнули, и место поглотила мёртвая тишина. Забирая с собой золотую книгу, Санему поднялся. Если мастер Дао Линь Сюань заинтересован, жди меня в имперском колледже. «Сначала я должен посетить маленькую нефритовую столицу и пригласить несколько её экспертов. Кстати, мастер Дао Линь, ты не мог бы дать мне математический трактат непостижимой женщины?» «Без проблем!» — ответил мастер Дао, протягивая книгу владыки. Прячу её в мешочек Даоты, Санему поблагодарил кивком и затем добавил. «Молодой мастер, старый мастер Дао тоже в маленькой нефритовой столице, не так ли? У него осталось не так уж и много времени». Если нам удастся разобраться с техниками для восстановления божественного моста...» Тело Лейн Сионе вздрогнуло, но он промолчал. Санему вышел из монастыря нефритовой пустоты и, подозвав к себе ожидающих снаружи Сион Си Юй и её дочь, начал спускаться с горы. Мрачно вздохнув, мастер Дао посмотрел на старых даосов монастыря. Все они смотрели прямо на него. Поднявшись, парень торжественно проговорил. «Соберите всех, кто владеет алгеброй! Мы спускаемся с горы и идём в столицу!» Подумайте трижды мастердал немедленно ответил старый даос Вы правда хотите работать вместе с небесным дьявольским культом У этих людей намерение диких волков, а владыка небесного дьявольского культа этого поколения чрезвычайно умён. он тоже питает злые намерения и убил огромное количество наших младших и старших братьев во время боя в столице. какая-то сестра даос добавила? Владыка небесного дьявольского культа, цинив правду намного умнее и безжалостнее, чем Литянсин, с ним намного сложнее иметь дело. Скорее всего, он принёс книгу, чтобы заточить нас ловушку. Между сектой Дао и небесным дьявольским культом пылает конфликт, а владыка культа внушает страх. «Мастер Дао, пожалуйста, подумайте трижды!» «Нам нужно идти в столицу. Мы должны заполучить способ становления богом!» Мастер Дао Линсьон встряхнул рукава и равнодушно продолжил. «Дорогие старшие братья!» «Больше ничего не говорите». Владыка Культа Цень прав. Если мы ему не поможем, он всё равно окажется в силах разобраться в книге самостоятельно. Более того, в имперском колледже и маленькой нефритовой столице есть люди, владеющие алгеброй. Так что вычисление алгебраических моделей — это всего лишь вопрос времени. Если наша секта Дао окажется на шаг позади, мы медленно начнём отставать от других, и вскоре небесный дьявольский культ окажется значительно сильнее Мы просто не выдержим их давление». Он развернулся, чтобы собрать свои вещи. Наша секта Дау нуждается в своём собственном боге, живом боге, способном её защитить. В мире полном изменения, священная земля, не готовая подстраиваться, не сможет выжить. Бесчисленные Даосы не нашли, что сказать, начиная молча собираться в дорогу, они выбрали своих самых талантливых учеников, готовясь к путешествию в столицу. Внезапно раздался крик старой сестры Даоса. «Чёрт подери! Кто украл кнут лидера?» С противоположной стороны горы прозвучал ещё один виск. «Кто съел мою рыбу?» «Кто украл мою занавязку горы век?» «Это драгоценный артефакт, над которым я работал столько лет!» «Кто-нибудь видел мою бухту Вселенной?» «Это поддельная гора, которую я создал, заполучив бухту Вселенной!» «Моя шпилька лежала на столе. Где она?» У подножья горы нефритовой пустоты Ценемо пошёл сквозь горные ворота. Старый Дао, стоящий на страже, ждал его возле соломенной хижины, возвращая юноше одежду. Он с подозрением спросил. «Старый бог воров снова спер сокровища секты Забирая своё имущество, цениму покачал головой. «Не знаю, я не видел его на горе». Старик топнул ногой, говоря. «Дерьмо! Если бы ты его видел, это значило бы, что старик спокойно отсиделся, однако если нет, значит, он уже переворачивает могилы предков в поисках сокровищ!» Закончив, он подозвал к себе жёлтого пса и отправился к вершине горы. Огромный пёс невероятной ловкостью запрыгнул наверх. Обнюхав округу, он начал лаять, поднимая настоящий хаос. «Если мы не уберёмся отсюда, эксперты секта Дау порыбят нас на куски!» Из корзины донёсся голос старейшины. Опомнившись, Саньму начал подгонять Целиня. «Беги быстрей!» Зверь немедленно помчался в сторону горного хребта Кунь-Лунь. Пробежав некоторое время, они наконец покинули горный хребет. С волнением на лицо Саньму проговорил. Интересно, сумел ли скрыться дедушка Одноногий? Прежде чем он успел договорить, в тени под деревом неподалёку возник силуэт Одноногого. Казалось, тот сидит там уже довольно долго. Санема был ошарашен и собирался что-то сказать, но старик внезапно вскочил на ноги, будто под его задницей сгорелся огонь, взмыв к небу он мгновенно ищет со словами. «Мэр, отправляйся в маленькую нефритовую столицу, я буду ждать там!» Неподалёку приземлилась огромная собака, на спине которой сидела группа даосов, чьи лица были переполнены желанием убивать. Зверь обнюхал землю, и под его ногами разразились огромные тучи. Поднявшись в воздух, он отправился в том направлении, где ещё с одноногий скорость существа была невероятно высокой, от чего- то двигался будто мерцающий огонёк. Ценему был удивлён, после чего с милым выражением лица повернулся к целению. «Журный, ты можешь его догнать?» Зверь покачал головой. «Этот парень очень быстр. Я ему не ровня». «Он бегает быстрее, питаясь дерьмом!» Болезненным голосом проговорил юноша. «Откуда у тебя совесть берётся? После этого есть духовные пилюли и остальные блюда».